Глава тридцатая. Покой нам только снится. «Ну ладно, признаю, был неправ», — сварливо сказал Фильдс, перекладывая бумаги. И Вида посмотрел на него со счастливым умилением. «Все-таки как хорошо, что некоторые вещи неизменны. Солнце встает на востоке, птицы несут яйца, Фильдс ворчит. Ваш ведьмак удивил даже меня. Но что еще важнее, он удивил кота». А потом и вы добавили, надеюсь, летально и окончательно. Во славу Господа, с невероятным удовлетворением подтвердил Вида. Теперь Есенинский может сам решать идти ли на службу в Орден, хотя мне кажется, ему там самое место с такой твердостью. Он запнулся, понимая, что назвать Гера аспиранта твердым в вере – это даже не преувеличение, а попросту абсолютная неправда. — С таким упрямством и непочтительностью к авторитетам, вы хотели сказать? — ехидно подхватил Фильдс. — О да, самое место. Не представляю клирика, который сможет мириться с таким ассистентом. Хотя, возможно, и представляю. — Вы же понимаете, господин Фильдс. Видо улыбнулся, хотя радость, бурлившая в нем, слегка поблекла. — Никто не оставит ведьмака седьмого ранга в провинциальном городке. Что ему тут делать? Двор мести и помогать котов осматривать? А мне путь обратно закрыт. Пока закрыт, — с намеком сказал Фильдс. Пока или вовсе это не мне решать, — пожал плечами вида. Но я рад, что сегодня все получилось именно так. Он устоял, та сторона проиграла. Эту победу мы делим с Господом. Вот Клауса жаль. — Бедняга, — кивнул Фильдс. — Глупая смерти. паршивая до чрезвычайности. Теперь даже на том свете со своей зазнобой не встретится. Она-то в рай попадет, как безвинная мученица, а он совсем наоборот. Но, кстати, насчет пути. Придется вам стряхнуть пыль нашего городишки с тех умений, которые вам преподал генерал-патермейстер Фальк. Я не успел сказать, а ведь как раз перед визитом кота в капитул приехал курьер. — Срочный пакет из канцелярии обермейстера Шварценлинга. И поскольку письмо не личное, я взял на себя смелость его вскрыть. — Говорите? — Вида откинулся на спинку стула и подумал, что дождаться кофе очень сложно. Однако знание, что этот кофе будет вкусным и сладким, невероятно скрашивает ожидания. — Вы не поверите, — скривился Фильдс. — Я сам три раза перечитал. Думал, бред какой-то. Мало ли, вдруг мой почтенный коллега смертельно пьяным писал или вообще рехнулся. Но нет, все знаки и метки на месте, подлинность подтверждена». «Да говорите уже», — видопадался вперед, по спине пробежал холодок дурного предчувствия. «Шварценлинга, съели волки», — заявил Фильд с видом человека, который говорит полную чушь. «Знает это, но что поделать?» «Те самые, что до этого загрызли патермейстера Вольфа?» — поразился вида, и Фильдс ответил ему непроницаемым взглядом. «Увы, подписи они не оставили. Обермейстер поехал исследовать его смерть, и дальше никто ничего не знает, кроме того, что тела Обермейстера и трех его сопровождающих нашли на лесной опушке, в таком виде, что хранить их будут в закрытом гробу из уважения к чувствам близких». — Вам же предписано выдвинуться в Ластен-Марк и произвести расследование. — Почему мне? — спросил Вида в полном ошеломлении. — А кто еще в нашем обермейстерстве является истинным клириком, держит отряд в двенадцать человек вместо обычной полудюжины и вдобавок имеет опыт расследований? — напоказ удивился Фильдс. — Я был всего лишь адъютантом, — возопил Вида. — Зато у лучшей ищейки ордена парировал секретарь. Вот ознакомьтесь с приказом, подписан под термейстером Вальдесом, временно исполняющим обязанности окружного убермейстера. Чрезвычайные полномочия все как положено. Опять же, городграфский под сениоратом ее светлости марграфини Клатильды фон Ластенгольф. Отправ в туда обычного клирика из простонародья или даже мелкого дворянства, он, конечно, авторитетом ордена прикроется. Но отношение к нему среди городской верхушки все равно будет соответствующее, а вы с ее светлостью в титуле почти равны, что расследованию безусловно на пользу. Вида очень захотелось выругаться, он никогда не позволял себе дурнословия, но тут прямо потянуло по черному, чтобы у дежурного рейтер уши свернулись. Он, конечно, устоял перед искушением, но точно знал, что вернется оно и еще не раз. Самостоятельное инквизиторское следствие в чужом городе и что у них там за волки такие, что питаются клириками, словно зайцами. Я так понимаю, вы со мной не поедете? Уточнил он в слух, больше для проформы. Надо же и здесь кому-то делами заниматься. Сколько вам людей оставить? И кстати, ради господа, где вы взяли ружье? Никогда его у вас не видел. А вы знаете, что хранится у меня в шкафах? Усмехнулся секретарь. Позвольте усомниться, что царь этот еще мейстер Юнги забрал у одного наемника. Тот приезжал через наш город, нажрался в трактире до полного изумления и начал им размахивать. Мы как раз по близости там были, скрутили дурака и оштрафовали на орудие нарушение порядка, чтобы не пристрелил кого грешным делом. Вразумить правду не удалось. Дурак продолжил дурить, и ему в трактире голову проломили. когда он снова туда заявился. А штуцер нам остался. В документах я его не показывал. Это ведь не улика, к орденской службе не относятся, но вещь-то хорошая, полезная. Юнгий велел его приберечь на всякий случай. М-да... Фильц вздохнул. Самого Юнгий уже нет, а ружье пригодилось. Хороший совет оказался. Свечу за Юстаса сегодня поставлю и шнапса выпью. Вида присмотрелся, секретарь до сих пор был бледен и, кстати, странно разговорчив. Раньше он таким личным не делился. Ему снова стало стыдно. Фильдс оказался прав, за решение патермейстера Моргенштерна охотиться на кота едва не расплатился весь капитул. И рейтер, и прислуга, и секретарь, человек подчеркнуто мирный, но вовсе, как оказалось, не трус. — Да что там, не всякий клирик решился бы вступить с полудемоном в такое противостояние. — Я вам очень благодарен, — сказал вида то, с чего по правде следовало начать разговор. — Подам рапорт о награждении за доблесть. — Меня? За доблесть? — изумленно воззрелся на него секретарь. — Да господь, с вами еще чего не хватало? Подумаешь, разок пальнул. В нашей службе чего только не бывает. Если за каждый выстрел награды ждать, орден разорится. И люди мне, кстати, ни к чему. Забирайте всех, вам нужнее. Приятно, что вы обо мне беспокоитесь. Не удержался Вида, чтобы слегка его не поддразнить. Но если что, подторместор вам нового пришлют. Не переживайте. И не думал переживать, отбил выпад Филс. На третий сединный клирик это уже слишком нехорошо для репутации ордена. А кроме того... «Представляете, сколько отчетов мне придется писать о вашей гибели, и как сложно будет сдать дела новому мейстеру в отсутствии прежнего. У Шварценлинга хоть заместитель есть. И то секретарь покойного обермейстера наверняка сейчас жалеет, что волки его не сожрали вместе с патроном. Прости, господи, беднягу». «Хорошо, возьму всю дюжину», — вздохнул вида. «То есть уже...» Десять оставшихся. Вряд ли капитан так быстро найдет Клаусу и Фрицу замену. И то еще нужно узнать, все ли в состоянии ехать. Ведь Мака своего прихватите. Вдруг посерьезнее, посоветовал Фильц. Эдзивицу я в лотту. Девчонка, конечно, молоденькая и ремесла нашего толком не нюхала, но сегодня хорошо себя показала. А личный лекарь вам не помешает. Рану залечить, а то и зелье какое проверить. Да просто попробовать, чем вас на постоялых дворах и в гостях подчевать станут. С этим я даже спорить не стану. Согласился Вида. Генерал-мастер везде возит своего эксперта с апозделием и алхимией. Но Есенинский мне зачем? Как зачем? Ухмыльнулся Фильц. Графский сын, который из дома не выезжает без личного кофешелька выписанного из Москвы, это же прелесть что за маска? Никто вас не воспримет всерьез, если вы притащите на расследование свиту из Кофешенко и хорошенькой ведьмочки с вот такими достоинствами. Он обрисовал в воздухе нечто напоминающее очертаниями виолончель. Опять же, языку вашего протеже подвешен, с людьми он ладит. Вдруг что-то выпросит или заметит свежим взглядом, а пока народ будет судачить о ваших аристократических привычках. И во варварских манерах у вас появится время присмотреться, что же там такое творится. Если уж самого Шварценлинга сожрали, то вам лишняя осторожность и подавно не помешает. Благодарю вас, господин Фельдс, — подумав, кивнул вида. Это в самом деле отличный совет. Хотя не очень пока представляю, как все оформить. Я же не могу принять его на службу ордену. Просто не имею права привести к присяге. Был бы у него ранг второй или третий, да хоть бы четвертый, мы бы оправдались исключительными обстоятельствами. Но седьмой требует присяги в главном капитуле, а для этого нет времени. Да и не отпустят его в таком случае обратно. Подхватил Фильц. Без вас найдутся охотники на такого ассистента, и самого Есенинского при этом особо спрашивать не станут. А он, господин с характером, способен взбрыкнуть. и чем это закончится, один господь ведает. Нет уж, такого жеребчика к узде нужно приучать постепенно, чтобы он сам согласился променять положение вольного ведьмака на орденский знак и все, что к тому полагается. — Господин Фильдс, вы как будто в самом деле о неразумном животном говорите, — поморщился вида. — Гераспирант весьма не глуп и сможет сделать верные выводы. и последовать той дорогой, на которой ему гарантированы привилегии и защита. Что до выбора Куратора, то вам ли не знать, что мнение Ведьмака учитывается тем основательнее, чем выше он рангом, так что Есенецкого уж точно не станут принуждать к неприятному ему партнерству. «Вы еще попробуйте ему это объяснить», — хмыкнул Фильдс. «Мозги у него имеются, что правда, то правда». Вот только к ним прилагаются нахальство, как у нашей новой кошки, и упрямство, как у нашей новой козы. Поневоле увидишь перспективы проведения в том, что они попали в капитул все вместе, а что до принятия присяги, так это пока и не нужно. Вы же все равно обязаны провести ему освидетельствование, выдать знак и лицензию. Вот и возьмите его после этого на службу не орденским ведьмаком, а в частном порядке, тем же Кофешенкам. Я бы предложил его секретарем зачислить, да ведь позору не оберемся. Он перо до сих пор едва в руках держит, даже это усовершенствованное. Полагаете согласиться? Задумался Вида про себя, уже решив, что идея и вправду превосходная. В сознание непрошенно прокралась мысль, что ему необходимо присутствие Есенинского и далеко не только по тем причинам, которые озвучил Филц. Если московец знает, о чем говорит, и действительно может справиться с этими приступами, Господи, как же восхитительно перестать думать о них как о безумии, просто приступы вроде подагры, мигрени или морской болезни. Неприятно, однако дело совершенно обыкновенное. Так вот, если Есенинский способен помочь от них избавиться, то задержать его при себе на нужный срок становится вопросом жизни и смерти, а в дороге и во время расследования у них будет время. Это стоит любых кар от главного капитула, когда выяснится, что Паттермейстер Моргенштерн не сразу подал сведения о семиранговом Ведьмаке и вообще всей этой истории. Кар и Вида переживет. Неважно, разжалуют ли его даунтермейстера, отправят в подчинение в другой капитул или вообще сошлют в архив. Карьеру можно сделать заново. Орден не разбрасывается истинными клириками, если те не совершают чего-то абсолютно ужасного и недозволенного. Зато у него появится шанс на спасение от этой мерзости. — Как мы уже определили ранее, ваш протеже не дурак, — усмехнулся Фильдс, и наверняка сообразит, что с его стороны отказать вам в такой незначительной услуге невежливо и неразумно. Хорошим отношением будущего имперского графа не разбрасываются даже семиранговые ведьмаки. Да и если не брать в расчет соображения меркантильные, с чего ему отказываться? Прогуляется, посмотрит красивый город Лос-Анджеррик, а то вестминстера он не видел и увидит толком не успеет. И всего-то забот, варить вам кофе, трепать языком и поглядывать по сторонам, что в этом такого, чего он и так не делает сейчас? Хотите, я с ним сам поговорю. Не стоит, видоначнул головой. Если уж я прошу его об услуге, эта просьба должна исходить от меня и ну и не учтиво. И вы правы, ему будет чрезвычайно полезно побывать в обществе, пусть и провинциальном. Для начала так даже лучше. Хотя я не могу назвать его манеры варварскими. Некоторая шлифовка им не помешает. А в свободное время я смогу полнее познакомить его с особенностями нового статуса. Но мы ведь так и не знаем его направления. Вдруг вспомнил он важнейшую вещь, которую совершенно упустил из виду. Конечно, теперь можно провести полную проверку, но эксперименты требуют времени. Да и не все ли вообравно? Пожал плечами Филц с возмутительным равнодушием. Он ведь урожденный, верно? Ни Мария Герц, ни Сухоручка ему дар не передавали. Контракт он не заключал, значит, получил силу при рождении, а инициация случилась то ли при переходе в наш мир, то ли от потрясения, когда его чуть в жертву не принесли. Поздновато, конечно, но всякое бывает. Может, дело как раз в его высоком ранге. Сила дольше копилась и созревала. В лицензии запишите его пока артефактором. На основании созданной руки. А там, как появится что-нибудь еще, тогда дополните. Инициация это у него прошла? Я чувствую его силу, но не могу понять, с чем она связана. Признался Вида. Вы снова правы. Живой артефакт — это данность, с которой уже можно иметь дело. К тому же артефакторов обычно не боятся, и даже если начнутся новые выплески, это не вызовет у окружающих страха. Зато всем будет понятно, почему он меня сопровождает. Проходит испытания перед присягой в Ордене и выслуживает рекомендации. Даже не обязательно представлять его как моего кофешенка, если это покажется Геру Ясенецкому недопустимым или неприятным. — Ну так давайте позовем и спросим. — А, вот и он, лягок на помине, — обрадовался Фильдс, когда после стука дверь допросной распахнулась, и предмет их разговора появился на пороге с подносом, на котором дымилась пара кофейных чашек и стакан клинтвейна, явно для Фильца. «Ходить за вами хвостом, варить кофе и рассказывать всем желающим, как в дикой Москве медведей запрягают в кареты», уточнил Ясенецкий, выслушав их, и преспокойно заявил. «Запросто!» «Но раньше вы отказывались?» несколько раз терялся вида. Не поймите привратно, я чрезвычайно рад, что вы согласились. Просто не понимаю, что с вашей точки зрения изменилось в моем предложении. Степень пользы, которую способно принести мое присутствие, сообщил Есенинский. Вы же сами сказали, что мы едем выяснять обстоятельства чьей-то смерти. Раз вы берете меня с собой, значит, вам нужна помощь. А что еще я могу, кроме как обеспечивать вас приличным кофе? и отвлекать на себя излишне любопытных болтунов, пока вы станете работать. Ну а если это нужно, с какой стати я буду упираться копытами и отказываться делать то, что и так делаю здесь в капитуле?» Фильд схмыкнул с непередаваемым ехидным удовлетворением. Видо практически слово в слово услышав то, что несколько минут назад говорил секретарь, едва не поперхнулся. Порадовался, что этого не случилось, потому что поперхнуть за таким кофе было бы кощунством. Безумно ароматный, источающий запахи корицы, карамели и еще чего-то пряного, праздничного, а главное идеально сладкий и густой. Он как будто сам проскальзывал в горло и, видя, с трудом заставлял себя не осушить чашку одним махом, словно жадный ребенок. Да только такого кофе стоит. Он прищурился едва не застонав от наслаждения, и Синецкий, поймав его взгляд, слегка улыбнулся, понимающе одобрительно, совершенно без насмешки, просто как человек, отлично выполнивший какое-то дело и по праву этим довольный. Вы совершенно правы, признался Вида, сделав очередной глоток. Ваша роль в основном будет состоять в отвлечении внимания, а еще, подумалось ему. Я очень надеюсь, что вы сможете совершить для меня чудо. Вы уже совершили одно, доказав, что можете устоять перед соблазнами той стороны. Не поддались на посулы и угрозы фамильяра. Помогли мне, а тем самым спасли нас всех. С моей стороны, в высшей степени недостойно требовать еще чего-то, особенно после того, как я с вами поступил. Но я все же надеюсь на помощь, которую вы мне пообещали. Кажется, больше мне надеяться просто не на что. Конечно, Господь привел вас в этот мир не ради моего спасения. Не настолько я самонадеян, чтобы так думать. Но кто может постичь все его замыслы? Вдруг там и для меня нашлось место, когда он определял вашу участь. И не вздумайте снова отказываться от жалования Кофишенко. сварливо заявил Фильдс, перекладывая бумаги на столе. «На этот раз я сам готов настоять, чтобы Герпатермейстер вытал вам аванс, и прошу потратить его на должный гардероб. Младший граф Моргенштерн не может явиться в обществе со свитой, состоящей из дворника и деревенской ведьмы. Нам придется сделать хотя бы попытку выдать вас за приличного человека». Заранее вам сочувствую, сказал ведьмак так серьезно, что вида не сразу заподозрил насмешку. Боюсь, что делать из меня приличного человека в понимании вашего общества Сизифов труд, но попробовать не откажусь и обещаю напрячь все свои способности к маскировке. Далекий колокол ударил к вечерней молитве. Покидая допросную, Вида перекрестился и привычно зашептал слова милосердия Господня. В часовне лежало тело Клауса, приготовленное к погребению, так что идти туда для молитвы пока не следовало. Нельзя отпевать самоубийцу или молиться над его телом. В часовне же его разместили, чтобы Вида перед похоронами мог совершить над телом экзорцизм. Предосторожность отнюдь не лишняя для того, кого погубила та сторона. Если бы нашлись доказательства, что Клаус действовал в помрачении рассудка, его могли бы признать невиновным в тяжелейшем грехе самоубийства. Но, увы, отчаяние и утрата надежды на милость Господню таковыми обстоятельствами не являются. Напротив, они лишь утяжеляют грех. Это как бросить оружие в бою с той стороной. Видо вздохнул. Он боялся признаться себе, что участь Клауса пугает его куда больше обычной смерти. Смерть лишь ступенька в объятия Господа, если ты был ему верен и жил согласно Его заповедям. Но безумие — это темная дорога, ведущая во тьму еще более кромешную, от которой может освободить лишь смерть, приходящая как милосердие Господне. Он оглядел передний двор и заметил на крыльце главного здания сразу две фигуры. Капитан, стоя у перил, курил трубку, меланхолично разглядывая почти пустой двор. Только караульные устроились на привычном месте, а рядом с фон Гейзелем, прямо на верхней ступеньке, сидел Есенинский и, видо присмотрелся, изумился, когда ведь Мак попросил выдать ему кое-что из личных вещей. хранящихся в капитуле, они с Фильцем не нашли для этого никаких препятствий. Вида полагал, что речь идет о книге или том странном устройстве из незнакомого материала, но Есинецкий заявил, что учебник ему ни к чему, а коробочка под названием iPhone требует чем-то ее заряжать, для чего нет никакой возможности. Зато забрал сумку, серебряное огниво и клубки пряжи. которые сейчас разноцветной кучей лежали у него на коленях. Я полагал, вы купили это для вашей бабушки. Удивленно сообщил Вида, подходя ближе. Не подумайте дурнова. В вашем занятии нет ничего предосудительного. Просто оно некоторым образом с вами не сочетается. Моя бабушка в качестве досуга предпочитает играть на рояле, а также в карты и доту. Наполовину понятно ответил ведьмак, ловко вывязывая крючком очередной ряд петель. Сейчас нить в его руках была золотисто-желтой, словно сахарный леденец, но перед ней уже темнела мшисто-зеленая полоса. Она вертозно расписывает преферанс, а уж как она тащит катки и тем и другим залюбуешься. Но крючок и спицы боюсь, она не держала в руках никогда в жизни. Кто же тогда вас учил? Вежливо удивился Вида. Рядом с Есенинским стояла полупустая чашка кофе, из которой тянуло уже привычным вкусным запахом. Разве что пряности в этом аромате Вида не заметил. Кадр с кофе был чистым. И почему вы занимаетесь этим здесь, не у себя, не в гостиной хотя бы? Просто там было бы удобнее, разве нет? Он、вдруг смутился, показалось, что это естественное любопытство выглядит неучтиво и вульгарно. Вон капитана такое соседство ничуть не удивляет, пыхлит себе табачком. Впрочем, что вообще способно удивить матерого вояку? У меня нет балкона, также непонятно пояснил Есенинский, положил вязание на колени, поднял навидо в взгляд и дружелюбно сказал: «Я могу рассказать, но это займет несколько минут. Вы не против? Ничуть». Поспешно заверил Вида и встал у перила с другой стороны. Меня научила одна женщина. Неторопливо начал Есенинский. Я привык считать ее кем-то вроде тетушки, но на самом деле она нам не родственница, хотя и родной человек. Сложно, да, но так бывает. Мои родители погибли, когда мне было шесть. Они увлекались альпинизмом, горными восхождениями. Несчастный случай, даже тела не нашли. «О-о-о!» — тихо отозвался Вида. «Я сожалею». Есенецкий кивнул и снова взялся за крючок, сменив нитку, и на этот раз взял светло-зеленую, как весенняя трава. «Бабушка тогда слегла», — сказал он спокойно, будто о самых обыденных вещах. «Единственный любимый сын, такая же любимая невестка. У нее в один день не осталось никого из родных, кроме меня. Она могла вставать, просто не хотела. А я...» Я замолчал. До этого был нормальным ребенком, болтал безумолку, а тут как отрезало. Вот Тагенрихович к нам на время переселился тогда, взял на себя вообще все от расходов до всяких бытовых забот, и, конечно, пытался помучь нам пережить горе. Но если с бабушкой у него постепенно стало получаться, то я просто молчал и целыми днями сидел у себя в комнате. даже не читал, хотя уже умел и очень любил. И тогда Отто Генрихович привел к нам домой розу, розочку Моисеевну. Он как-то странно сказал имя этой дамы. Вида услышал нежное Розхин, хотя готов был поклясться, что Есенинский произнес иные звуки. Впрочем, неважно. Розхин это был очень трогательный, понятно. Вида сразу представил милую уютную фрау. способную позаботиться о несчастной старушке и о серотевшем ребенке, накрахмаленный чепчик, ласковая улыбка, Розочка Моисеевна всю жизнь проработала бухгалтером на крупном предприятии. Продолжал ведьмак и ведение образцовой домохозяйки поблекло и заколебалось перед внутренним взором вида. Она курила сигареты, правда в винтарном мундштуке. Варила крепчайший кофе раз пять в день и очень ярко ругалась на нескольких языках. Пекла пироги. Сначала получалось ужасно, потом мы привыкли, а потом она научилась. Рассказывала бабушке, что ее бабушкиной любимой поэты серебряного века негодяй Иммерзавцы. Бабушка это и сама знала, разумеется, но не могла не спорить. Еще она принесла к нам домой кошку, которая бегала по роялю, если не закрыть крышку, и висела на шторах. Шторы пришлось поменять, ковры тоже. Бабушка и Розочка Моисеевна три недели спорили о новой обстановке, призвали арбитром Отто Генриховича и помирились на том, что мужчины ничего не соображают в домашнем уюте. Заодно решили сделать ремонт, и как Розочка Моисеевна гоняла рабочих. Вы бы слышали. Вида невольно улыбнулся, хотя речь шла о грустных вещах. Умом он это понимал, но Есенинский рассказывал так, словно все это уже не вызывает у него никакой боли. В общем, постепенно все наладилось, и со мной тоже. Розочка Моисеевна не заставляла меня говорить, не пыталась как-то подействовать. Она просто говорила со мной сама. Когда мы ходили гулять и по магазинам, она что-нибудь рассказывала, иногда спрашивала, но я молчал. И она говорила дальше. Я стал приходить на кухню, и Розочка Моисеевна объясняла, что и как она готовит. Эти пироги у нее поначалу не выходили, а вот фаршированная рыба получалась просто чудесная. А еще Розочка Моисеевна вязала шарфики, перчатки, носки, всякую приятную мелочевку. У нее была огромная корзина с клубками. Я сначала просто перебирал их, катал в пальцах, складывал на ковре фигуры. Вы вот присматривались, что все нитки разные: пушистые, колючие, гладкие, теплые на ощупь и прохладные. А потом однажды попросил показать, как связать шар в бабушки в подарок. В слух попросил. Бабушка в это время играла лунную сонату, и я помню, как у нее застонали клавиши под пальцами. Она тут же начала играть дальше, чтобы я не испугался и не замолчал опять. А Розочка Моисеевна сказала, что сначала нужно выбрать самые красивые нитки, любые, какие мне нравятся, а уже под них подбирать крючок. Он замолчал, взял чашку со ступеньки, сделал глоток и поставил ее обратно. Увидо самого в горле пересохло. Он сглотнул и спросил хрипло: "И вы снова стали говорить? Ну да", кивнул Есенинский. Тут как раз и в школу идти пришлось. Удачно все получилось. Бабушка, правда, предлагала перейти на домашнее обучение. Очень беспокоилась, как я там буду, не обидят ли меня. Она за меня до сих пор боится. Он запнулся, дернул уголком рта, крючок в пальцах на несколько мгновений остановился, но тут же снова пошел ровно и плавно. К счастью, от Тагенриховича Розочка Моисеевна ее отговорили. Сказали, что мне нужно общаться с другими детьми. Нельзя всю жизнь просидеть дома. А лалия — это временный немота, так называется. У меня совсем прошло. Но вязать я научился. Мне это в самом деле нравится. Вязать и готовить — очень приятные занятия, почти медитация. Медитацию, повторил Вида, погружение в себя, пояснил Есенинский. С религии у меня сложно. Сами знаете, молиться не умею, да и смысла не вижу. Медитация подобие молитвы, только обращенный не к Богу, а внутрь себя, и очень помогает при этом делать что-то руками. Дома я каждый вечер садился на балконе, смотрел на городские огни и подводил итоги дня. Пил кофе, вязал или плел что-нибудь, думал. Недолго, конечно, график у меня всегда был насыщенный, много дел, все хочется успеть. Но если иногда не останавливаться и не вспоминать, куда бежишь и ради чего, можно свернуть не туда. И вот знаете, герпатермистер, он поднял взгляд от вязания и пристально посмотрел на вида. Я постараюсь осознать, что прямо сейчас не могу вернуться домой. Но мириться с этим не хочу и не буду. А еще я не собираюсь мириться с тем, что этот долбанный кот Отнял у меня вообще все, не только близких, но и привычную жизнь, хорошую, правильную жизнь, которую я так старался построить. И я намерен вернуть себе все, что смогу. Есенинский отпил еще кофе, а потом растянул пальцами широкую вязаную полосу, критически осмотрел ее и нацелился на клубок тыквенного цвета. Гер капитан не против, чтобы я тренировался с его людьми. Уроки айкидо в замену уроков верховой езды и фехтования. Кстати, Йохан, малый у вас талант. Я серьезно. Парень чутьем понимает такие вещи, до которых я долго доходил с очень хорошим учителем. Я, конечно, не так много смогу ему дать, сколько сам получил, но постараюсь. А там как выйдет. Еще вот кофе. Никто же не мешает мне пить кофе вечером, даже если нет балкона. Ваше крыльцо его прекрасно заменяет. Если вы не против, конечно. Зимой перееду в гостиную, наверное. Зимой вас уже не будет здесь. Почему-то грустно подумал Вида. Несколько месяцев скрывать отордина вашего присутствия я точно не смогу. Так что, предаваться размышлениям, вы Гересинецкий будете в столице и совершенно в ином обществе. А еще я могу связать шарфик, если уж задумал его связать. продолжил ведьмак, поглаживая мягкие разноцветные клубки, словно котята или щенков. Вернусь я или нет, но зима наступит в любом случае. И шарф мне пригодится. Даже предполагать не хочу, чем у вас тут лечат простуду. Шнапсом, уверенно сообщил капитан, и горячим пивом, травами на меду, возразил Вида. Все не так плохо, как вам представляется. Тем более теперь, когда у нас есть ведьма. Даже две ведьмы, подтвердил Есенинский, покосившись на опустевшую чашку. А если считать ту, что в подвале, то и вовсе три: одна живая и настоящая, вторая кошка, третья мертвая и в разобранном состоянии. Полный комплект на любой вкус. И один ведьмак. И вдруг выркнул: я ведьмак. Не могу поверить, что тебя убили. Ведьмак, дворник, бариста, то есть、э, кофешенк. Но、ну、вот как меня так угораздило, а? Что мне теперь со всем этим делать? Что я вообще могу и должен делать, если я ведьмак? «Сварите еще кофе, Герой Синецкий», — тихо сказал Вида. «И покрепче, если вас не затруднит. А потом все-таки пойдем в гостиную, подальше от лишних ушей, и я расскажу вам все, что мне известно. Что вам с этим делать и как теперь жить? Своё рукоделие можете взять с собой. Вы правы, зима придет непременно». И к ней следует приготовиться. Конец книги. Читал Владимир Князев.